в перикснах мурился. Вспоминаю истории, которые доводилось слышать от таких вот лишённых оруженосцев рыцарей. Конечно, в родном замке, сидя рядом с отцом и твёрдо зная, что твоя судьба быть рыцарем, а уж никак не оруженосцем, всё это воспринималось совсем иначе. Но получил оруженосец по спине ножными от меча. Сам виноват. Не уследил за похлёбкой, оставил господина без ужина. Ну, откнулся паренёк на разбойников, по заданию рыцаря проверяя подозрительные кусты. Так на той оруженосец Рыцарь слома голову в бой не совался. А теперь получалось, что Триксу самому предстоит стать таким же вот оруженотцем, со всеми возможными последствиями. Эта мысль не радовала. Трикс сомнением посмотрел на здание театра, на огромную красочную вывеску над входом, счащую нижним слогом. Только сегодня и весь месяц, утром Альби и Бамбура на хрустальных островах, вечером пылкая страсть королевы варваров. Наверное, Бамбура его в театр пристроит. Раз уж на вывеске его имя пишут. Но Шареш прав. Тогда придётся забыть о родителях Хатроне, а месте Трикстел перекинул поудобнее через плечо свой мешок и двинулся вверх к княжескому замку. Нет, не для того, чтобы потребовать справедливости и получить плеть. Трикс уже начал потихоньку понимать, что при взгляде сверху справедливость и плеть им выглядят почти одинаково. Просто все странствующие рыцари, даже те, кого не слишком тарадушно приветствуют во дворце, все равно трутся в трактирах поблизости, едят мясо, пьют вино и жалуются друг другу на нерасторопных оруженосцев, там ему и стоит поискать себе хозяина. При мысли о том, что у него появится господин, Триксу стало совсем грустно, но он все-таки не замедлил шаг. Славный город Дилан предлагал своим жителям и гостям немалый выбор гастрономических удовольствий. Харчевни для людей попроще и победнее, закусочные кабаки для тех, кому больше хотелось выпить, чем поесть, таверны для любителей экзотической кухни, едальные дома для совсем уж высокородной, богатой и присыщенной публики. Трикс поразмыслив, сразу отбросил и харчевни с кабаками, где сыр не станет есть среди простонародья или напиваться, и едальные дома. Там можно было встретить разную што совсем прославленного рыцаря, который вряд ли возьмёт вооруженность первого попавшегося сийца. Попытавшись представить себя рыцарем, гордым, но не слишком денежным, Трикс понял, что ему нужно найти что-то приличное, но не помпезное, экзотическое, но не вычурное. В общем, достаточно редкий тип заведений. Но удача улыбнулась ему далеко не сразу. По мере того, как Трикс приближался к княжескому замку, улицы становились всё оживлённей. На лавочках в издальных заведениях всё прибавлялось и прибавлялось. Прямо на улицах торговали сладостями в розвес. Самой большой популярностью пользовался изюм, который продавали кулаками. Покупатель засувал руку в мешок, зажимал в кулаке сколько ему казюмы чёрного, жёлтого или оранжево-красного, после чего доставал добычу. Конечно, человек с большой ладонью оказывался в более выгодном положении. Но поскольку основными покупателями были мальчики и молодые девицы, торговцы не оставались в накладе. В лавках выставлялись ткани, причем не только лен, шерсть и конопля, которыми славились окрестные земли, но и дорогие привозные – шелк, хлопок, каменный сатин. В изобилии встречались и лавочки ювелиров, здесь на витринах ничего не выставляли, зазывая посетителей лишь гордой эмблемой цеха золотых дел мастеров, двумя переплетенными кольцами. И конечно, как положено в любом торговом месте, все больше и больше попадались разменных лавочек. Один или два охранника бдительно следили, чтобы никто не обидел Меняву, чью принадлежность к профессию обозначали голые по локоть руки, и на шейный знак гильдии из трех монет на штурке – золотой, серебряный и медный. Трик следовал мимо торговых рядов с любопытством, но зорко выглядывая в таверны, которые приглянулись бы рыцарям. Несколько раз ему казалось, что искомая цель найдена, но та таверна с многообещающим названием Щит и меч ни одного рыцаря не оказалась. Всё больше странные и тихие люди в неприметных одеждах, которые сидят за столиками поодиночке и не глядят друг на друга, медленно пили эль. Трикс немного помялся у входа и смущённо покинул таверну. Потом его внимание привлекла пивная, всё спокойно, где среди посетителей было много людей в доспехах. Но доспехи при ближайшем рассмотрении оказались легкими кольчугами, а вместо мечей в перевязях болтались тяжелые дубинки из резинового дерева. Так что Трикс, не собиравшийся наниматься в городскую стражу, с сожалением покинул и это заведение. И только ближе к вершине холма, почти под самыми стенами замка, Трикс увидел таверну с непритязательным названием – «Чешуя и когти». У входа в которую неторопливо скружались коней два рыцаря, Всем, от сопливого пастушонка и до мудрого астролога, ведь он когда-то тоже был ребенком, известно, что доспехи у рыцарей бывают разные. И в полном доспехе, красивом и блестящем, сделанном из прочного железного листа, рыцарь не только на дракона не пойдет, он и по городу флонировать не станет. Во-первых, лошадь, в отличие от доспеха, не железная. Во-вторых, даже под неярким солнышком рыцарь через полчаса перегреется и схватит удар. тяжёлую полный доспехи только для рыцарь. Запаковался, водрузился на коня, съехался, ударил. Разоблочили и посадили остывать. У рыцарей в доспехе были полегче, но всё-таки впечатляющие. Шлем с плюмажами, кирасы, стальные поножи, кольчужные наручи и перчатки. Двигались рыцари поэтому медленно и плавно. Оруженосцы парни лет 17-18. Подвели коней к дощатому помосту у входа в таверну. Рыцари осторожно переместились с лошадиных спин на помост и неуклюже затопали вниз по ступенькам. Помост скрипел и слегка раскачивался. Лошади уткнулись друг к другу мордами, будто жаловались на своих седоков. Трик с сомнением посмотрел, как рыцари прошли в таверну. Поколебавшись, подошел к оруженотцам, обтирающим коней чистыми тряпицами. От тяжелого запаха конского пота свербило в носу. оруженосцы покосились на Трикса. «Как бы к ним обратиться-то, учитывая, что он нынче-то не сагерцог, а непонятно кто, собирающийся наняться в оруженосца?» «Добрые юноши», — сказал Трикс неуверенно. «Гуляй, сегодня не подаем», — тут же ответил один из оруженосцев. Второй оказался доброжелательнее. Порылся в кармане, нашел мелкую медную монету и протянул Триксу со словами «Возьми, купи себе хлеба». «Не очень-то он голодный, смотри, какая ряжка!» Энергично потеряя лошадиный круп, пробурчал первый оруженосец. «Добрый ты!» «Сегодня три года с того проклятого дня, как я нанялся к сэру Урхойру!» Оруженосец сплюнул под ноги. «Помолись за меня богам, молец!» «Да?» Трикс помрачнел. «Неужели служба оруженосца так тяжела?» «Смотря у кого!» Буркнул оруженосец. «Если звезды к тебе благосклонны, то жить можно!» А если твой хозяин напыщенный болван, юноша опасливо оглянулся на дверь, то будешь все на свете проклинать. — Так он сам в оруженосце метит, — хмыкнул неприветливый оруженосец. — Точно, ты гляди, как напрягся-то. Оруженосцы с любопытством уставились на мальчика. — Не советуете? — спросил Трикс. Видимо, его слова прозвучали искренне, потому что насмешек не последовало. Напротив, лица у парней подобрели. — Ну как сказать? Протянул неприветливый. «Если есть мечта пойти по воинской части, прославиться, научиться владеть оружием, стать самому рыцарем, снискать себе славу и завоевать любовь прекрасных дам, то, конечно, не советую. Не получится?» «Может и получится», – неохотно признал оруженосец. «Но тебе на самом деле придется чистить лошадей, точить мечи, полировать доспехи». «Воровать курей у селям», – с тоской сказал оруженосец сэра Хойера. Стоять на струне, пока рыцарь заигрывает с чужой жёнушкой, первое мосавать голову во всякие подозрительные дырки в скалах, помогать рыцарю проблеваться, когда коварные враги отравят его чрезмерным количеством вина. А такое часто бывает. Ужасный Цетрикс. С моим так раза два-три на неделю. Мурачина тветь его оружие носит сера Хоэра. Хотя, конечно, прославиться и самому стать рыцарем можно. Его вооружённых все замолчали, с любопытством глядя на Трикса. «Здесь найдется доблестный рыцарь, которого не так часто спаивают враги и у которого случайно нет оруженосца», — спросил Тейкс. Парни переглянулись, потом как по команде уставились на коновязь у таверны, где спокойно стояли рыцарские кони. «Сэр Гламор, без оруженосца», — сказал неприветливый. «У него оруженосец на переправе, с лодки упал». «Он что, плавать не умел?», — удивился Тейкс. «Умение плавать должно входить в список достоинств благородного человека. Ещ ты, умный, усмехнулся оруженосец. Умел, только не в доспехах. Они как раз плыли к острову, где засели коварные браконьеры, засыпающие их дождём отравленных стрел. Ещё сер Паклус, сказал оруженосец Рахоера. Я вчера слышал, у него опять оруженосец накрылся. Как его звали-то?